Место эпилога. Они встретились втроем уже в 60-х годах. Конечно, неоднократно хотели сделать это и раньше, но все не получалось. Находился миллион каких-то будничных житейских причин, по которым встреча все время откладывалась или переносилась. А то весной Коломейцеву пришла телеграмма из Тамбова. Они состоялись с Терцевым в переписке. Ее нельзя было назвать регулярной, пара открытых годов, Иногда короткое мужское письмо и несколько слов, отбитых телеграммой по каким-нибудь очень важным или торжественным случаям. Но они старались не терять совсем друг друга из вида. Собственно, если люди живы и с двух сторон хотят общаться, мирное время в одной стране к этому практически нет никаких препятствий, было бы желание. Все остальное лишь поводы, а не причины. Желание общаться было. Вот только Ветлугин куда-то пропал сразу после демобилизации. Хоть обменялись они адресами при расставании, но то ли он их адреса потерял, то ли сам куда-то переехал. А может и случилось чего. Эта телеграмма была крайне лаконична, но при этом содержала всю необходимую информацию. Бывший батальонный командир выражался, как всегда, коротко и по существу. Ветлугин нашелся. прочитал Коломейцев в послание у себя дома в Гатчине. Немешкой ни, ни минуты Витяй направился на городскую почту. Отбил в том же духе ответ. Приезжайте. Потом, конечно, заказал на почте телефонный разговор с Тамбовым. В тот год, исключенный вскоре после войны, из числа нерабочих государственных праздников в День Победы, спустя почти два десятилетия снова получил официальный статус красной даты в календаре. К празднику Терцев с коломейцем договорились пристыковать по взятому на работу ходгулу. Терцев еще дополнительно выкроил время себе на дорогу, ведь Лугин обещал привести сам. «Это мой экипаж», — услышал Витяй в телефонной трубке через шум помех голос, так хорошо знакомый по радиопереговорам. Помехи, на которые все обычно так ругались, дули в мембран аппаратов и кричали как можно громче, Сегодня будто возвращали его на двадцать лет назад. От этого воспоминания он даже чуть улыбнулся в телефонной кабинке на другом конце провода. Время прибытия номер поезда Терцев обещал выслать позже. «Понял, хорошо, жду, конец связи», — проговорил витя и повесил трубку. Расплатившись и уже выходя, улыбнулся искоса, глянувший на него телефонистки. Утром 9 мая 1965 года Коломейцев встречал... Своих фронтовых товарищей на вокзале в Ленинграде. Конечно, они изменились. Но узнали друг друга сразу. Стояли на перроне в такой похожей друг на друга однотипной советской одежде. В широких брюках, плащах и шляпах. В руках у Терцева и Ветлугина были почти одинаковые фанерные чемоданчики, обтянутые дешевым черным и коричневым дермантином. Коломейцев первым разрядил затянувшееся неловкое молчание. Вытянувшись в струнку, четким жестом приложил ладонь к виску с прибытием в наш славный город. «Вольно, старший лейтенант!» — усмехнулся Терцев. У всех троих по лицам поплыли довольные улыбки. Крепко обнялись. «Танка нет, автомобиль мне обзавелся», — продолжил доклад Витяй. «Выдвигаемся пешим порядком», — весело отозвался комбат. Долго гуляли по скромно украшенному флагами и вымпелами городу. Посидели в рюмочной. На последней электричке поехали с Варшавского вокзала в Гатчино. «Вот здесь я и живу, на Боговутовской», — сделал широкий жест рукой коломейцев, когда они прошли уже пустынный в этот час вокзальную площадь. «Улица Карла Маркса», — прочитал при тусклом свете фонаря, табличка на ближайшем доме Ветлугин. «Да-да», — неопределенно отозвал Светяй. «Дома жена Коломейцева напекла пирогов». Сын поступил в институт и переехал в общежитие. сердце щелкнул замками чемоданчика, поставил на стол бутылку армянского коньяка. Развел руками. «Правда, помню, в Берлине ты предпочитал французский. Ну уж, извини». Посидев с ними за накрытым столом полчаса, супруга Коломейцева сказала, что идет спать. Ей и вправду надо было завтра рано утром на работу. «Спасибо, Лида», — обнял жену Витяй. Коньяк закончился быстро. Ветлугин молча выставил на стол одну за другой две бутылки водки. Просидели до самого утра. Водку уже пили не спеша. Выходили курить, прогуляться. Разговор непринужденно шел сам собой, легко и свободно. И Коломейцев был этому очень рад. Сложно было определить, кому из них досталось по жизни больше. Да они и не ставили такой цели. Терцев встретил своего мехвода спустя столько лет совершенно случайно минувшей зимой в маленьком провинциальном городке, куда приезжал в командировку. Сел в такси у вокзала, весь погруженный в свои мысли и рабочие заботы. Водитель повернулся к нему и, сдвинув кепку на затылок, спокойно осведомился. — Куда едем, товарищ майор? — Так что еще большой вопрос, кто кого нашел, — витлугин улыбнулся и широко и открыто. Выяснилось, что по дороге из Германии в поезде у Ветлугина весь мешок в котором хранились адреса офицеров, поэтому написать он им не мог. Слава богу, хоть личные документы остались в нагрудном кармане гимнастерке, а по прибытии домой бывший сержант обнаружил, что родное село сожжено дотла. Получать письма на старый адрес оказалось также невозможно по причине полного отсутствия такового. Сглотнув горе, Ветлугин завербовался на работу в чужих краях. На тот момент, наверное, это было для него самым правильным решением. Разумеется, сейчас вспоминали войну и ребят, особенно тех, кто остался на ней навсегда. Упомянули и про эпопею с той пантерой. Невероятная вообще была история, не переставал неподдельно удивляться мехвод. Рассказал бы, кто не поверил, заметил Коломейцев. Терцев промолчал в очередной раз, размышляя о превратности их судьбы, несколько раз выводивший их на одного и того же противника. Что бы там ни было, противника, безусловно, достойного. Вспоминая символ на немецком танке, который по каким-то прямо мистическим причинам столько раз возникал у них на пути, само кошачье происхождение Т-5 и черную форму германских танкистов, Ветлугин покачал головой и проговорил в своей прежней манере меткой и хлесткой. Вот ведь банда, черная кошка. голосе его просквозили, тем не менее, нотки уважения. — Наша взяла, — пристукнул кулаком по столу Терцев. — Поквитались мы с ними в итоге. Коломейцев усмехнулся и, протянув руку за стоявшей на столе бутылкой, разлил водку по стопкам. Наверное, их стоило наградить за все, что они сделали. Не только теми орденами и медалями, которые Коломейцев бережно хранил, терцу вернули еще на фронте, а Ветлугину только после войны. Их стоило наградить чем-то еще несоизмеримо большим. Впрочем, эта награда была с ними и здесь, и сейчас, постоянно, в любой миг, всякое мгновение. И с каждым миновавшим годом ощущалось, пожалуй, все отчетливее, ее формулировал Терцев, в очередной раз наполнив стопки. «Мы живы, ребята!» И как когда-то в шлемофонах экипажа их батальона перед боем прозвучала сейчас за столом фраза бывшего ротного Коломейцева «Раньше смерти не помрем!» Курт Штиглер просидел в лагере военнопленных до осени 1945 года. После ряда проверок, не выявивших причастности бывшего гаутмана танковых войск к военным преступлениям, он был отпущен на свободу. Уцелевших членов экипажа Пантеры Ульриха и Руди освободили еще летом. Надо отдать им должное. Тогда, сразу в мае, едва оказавшись в плену, все трое всерьез обсуждали между собой возможность побега. Но события развивались слишком стремительно. Через считанные дни последовала безоговорочная капитуляция Германии, и Стиглер с товарищами пришли к единодушному выводу, что теперь побег не имеет совершенно никакого смысла. Конечно, он не имел смысла раньше, но тогда именно так они понимали необходимость исполнять свой воинский долг до конца. В конце лет они обменялись адресами перед расставанием. а в начале октября 1945 года и сам Штиглер добрался до своего родного городка в земле Бранденбург. Несколько лет он потом спокойно и совершенно открыто жил вместе с женой и престарелыми родителями в своем уютном аккуратном домике на окраине. Городок уцелел, был совершенно не тронут войной. Тогда, возвращаясь с серым октябрьским рассветом, постоял на знакомом с детства холме, с которого открывался прекрасный вид на череду островерхих черепичных крыш, тонувших сейчас внизу в густом тумане. Казалось, ничего не изменилось за 20 лет со современных юношеских скаутских походов и его поступления на службу в Рейхсфер. Что ж, теперь его карьера кадрового военного, пожалуй, завершена. Он вытащил из кармана пистолет, который, несмотря на риск, из-под полы выменил на барахолке сразу после освобождения в целях самообороны и, отсоединив обойму, Выбросил оружие подальше в ручей. Черт его знает, зачем, имея подлинные бумаги об освобождении, нужно было так рисковать с этим пистолетом. Тем более, что он не собирался его применять, прежде всего внутренне согласившись с тем фактом, что война окончена. Но какая-то фамильная гордость, что ли, не давала ему покоя. Хотелось дойти до дома с оружием в руках и распорядиться им дальше по собственному усмотрению. Вопреки всему... впрочем все с этим покончено штиглер снял туфли закатал брюки и по колену в студенной воде перешел по песчаному дну сквозь быстрый бегущий поток на другой берег от чего-то вспомнилось так любимо им в гимназии истории древнего мира эпизод с переходом цезаря через рубикон только теперь это был лично для него переход от войны к миру Обулся, закинул за плечо пиджак гражданскую одежду штиглер также достал перед тем, как пробираться в родные места, и зашагал по брусчатке мостовой вниз к красивым, будто игрушечным домиком выстроившимся в идеально ровную линию. «Мы проиграли войну», — сказал он дома отцу. Отец, прусский полковник в отставке, послуживший на своем веку трем кайзером, посмотрел на сына из-под густых седых бровей. «Вторую войну за четверть века! Думаю, пора остановиться!» «Согласен с тобой, отец». Бывший Гаутман Штиглер устроился бухгалтером в небольшую частную конторку. Кое-как они сводили концы с концами в разрушенной послевоенной стране, поделенной победителями на разные оккупационные зоны. Родители умерли через несколько лет. Строившийся на восточных землях новая социалистической германии не вызывала у Штиглера ни малейших симпатий. Уж очень напоминала ее идеология прежний тоталитарный режим. Да и многие ее деятели были старыми партийными чиновниками, просто сменившими вывеску. Воспитанного в старом прусском духе любви к родине и воинскому служению ей Штиглера, все эти идеологические составляющие всегда вызывали антипатию. Но до этого он был связан присягой, нарушить которую было бы для него немыслимо. Достаточно вспомнить, с каким нескрываемым презрением отнеслись почти все кадровые офицеры вермахта к своим бывшим товарищам, вошедшем в созданный еще во время войны в СССР Комитет Свободной Германии. Никто даже после войны не подавал им руки. И политические мотивы были здесь совершенно ни при чем. Теперь присяги не было. Пройдя войну, Штиглер не собирался больше выдавать всяким дорвавшимся до власти безответственным проходимцам. У них с женой созрело решение перебраться на Запад. Как это ни было печально... В конце 40 годов они покинули родной Бранденбург, пока еще сохранялась такая возможность. В начале 50-х, будучи в командировке в Бонне, Штиглер вновь случайно встретился с Вальтером Венком. Когда-то один из самых молодых генералов вермахта, сам танкист Венк на сей раз, узнал своего сослуживца еще с конца 30-х годов по первой танковой дивизии. Выразил нескрываемую радость, что Штиглер уцелел тогда, в апреле 45-го, получив последнее боевое задание за Эльбой. Во французской кампании 1940 года, тогда еще майор Венг, начальник дивизионного оперативного отдела, часто пересекался по службе с оберлейтенантом Штиглером. Разница в возрасте у них была относительно небольшая. Это позже Венг сделать стремительную военную карьеру. А тогда они даже частенько сиживали вместе в офицерском собрании. Теперь, пробыв несколько лет в американском лагере, Венг занимал крупный пост в солидной западно-германской корпорации. Стиглеру поступило заманчиво предложение по работе. «У меня нет подходящего опыта, господин генерал», – задумчиво отозвался Штиглер. «Ну что ты, называй меня просто Вальтер», – дружески взял его за плечо Венг и разъяснил. «Наша военная служба в прошлом, а вот опыт из нее мы должны использовать». В дальнейшем разговоре Венг выразил уверенность, что человек, успешно командовавший танковым подразделением на Восточном фронте, ни всякого сомнения сможет реализовать свой потенциал и в бизнесе. В итоге Штиглер согласился и принял предложение. Спустя несколько лет они с женой уже жили в прекрасной квартире в Нюрнберге. Венг стал генеральным директором фирмы, занимавшейся поставками для Бундесвера. А Штиглер возглавлял один из отделов. Относительно деловых способностей Курта, бывший генерал танковых войск ничуть не ошибся. Штиглер поддерживал связь со своими старыми сослуживцами по батальону, теми, кого удалось разыскать. Регулярные встречи ветеранского круга проходили ежегодно Помимо Штиглера, их постоянными участниками были Руди и Ульрих. Каждую неделю, субботними вечерами припарковав свой представительский Мерседес на окраине города, бывший Гаутман прогуливался с женой по парку. «Смотри, какой прекрасный закат, грета говорила жене Штиглер на таких прогулках. «Где я, Курт?» — водил глазами по сторонам жена. Верный своей привычке давать наводчику целеуказание стрельбы Штиглер привычно отвечал. «На два часа!» — прогуливаясь под руку с женой по парку. Ведя неспешную беседу, Штиглер думал о том, какие они немцы, все-таки неисправимые романтики. А Терцев, Ветлугин и Коломейцев встречались еще несколько раз, в конце 60 и в 70 и неизменно после прогулок по Ленинграду ехали к Витяеву на Гатчину. Один раз посетили располагавшееся неподалеку место знаменитого боя Зиновия Колобанова, состоявшегося в августе 1941-го, прошлись по местности, на которой стояли исклеванные артогнем и пулями бетонные доты Красногвардейского укрепленного района. Кое-где в лесных чищобах еще ржавела неубранная подбитая техника, хоть и минул уже с военной поры не один десяток лет. Ловко он их разделал, с профессиональным уважением отозвались о Колобаном Ветлугин с Коломейцем. «Я дослуживал с ним после войны», — рассказывал Терцев. «Самый результативный одиночный танковый бой за всю историю». «Думал, немцы в этом лидируют», — вскинул бровь Витяй. «А вот шишим от локтя показал кулак Ветлугин. «Я вам тоже расскажу одну историю», проговорил Коломейцев. «Поехали». Все трое зашагали в сторону остановки пригородного автобуса. На старом городском Гатчинском кладбище за станцией Татьянина Варшавской железной дороги было тихо и спокойно. Сквозь шелестевшие первые майской листвой ветки деревьев проглядывали очертания заброшенной полуразрушенной церкви. Выкравшиеся кирпичи, половину снессенного купола хранили на себе следы осколков во время войны здесь располагался наблюдательный пункт витя и привел товарищей на могилу родителей но показал на заботливо и аккуратно выкрашенный свежей краской деревянный крест стоявший на соседнем холмике столько-только начавший пробиваться нежной зеленой травкой пробатть твоего наслышаны уважительно произнес сердце обнажая голову «Не всех из них я помню хорошо», — начал Коломейцев рассказ о фигурантах истории, имевших непосредственное отношение к соседнему захоронению. «Сам пацаном еще был. Жалею, что мало знаю». Он кивнул на кресты и продолжил. «Они, может, побольше нашего хлебнули, но много говорить тогда было не принято, не те времена». «Мы тоже знаем не понаслышке», — фыркнул Ветлугин, отвернулся. Терцеву припомнился допрос в особом отделе, сразу после того, как он выбрался из плена к своим в августе 1944 Тогда особисты с его тамбовским восстанием действительно чуть не зацепили, что называется, не в бровь, а в глаз. Будучи старше Витяя, он на самом деле прекрасно помнил, как массово поднимались в начале двадцатых годов по деревням мужики, доставая припрятанные винтовки и обрезы. Не составил исключения его родня. Потом при подавлении крестьянского восстания целые села расстреливали химическими боеприпасами. Полголоса без свидетелей, но уже тогда между собой они могли тихонько перекинуться парой фраз на подобные темы. Не верилось, что когда-нибудь можно будет об этом заговорить открыто. И оттого на душе постоянно оставался неприятный мутный осадок. Они его всегда чувствовали. Так остро чувствует правду и ложь только тот, кто рисковал собой под огнем. И, уцелев, мучается внутренне потом от того, что в мирное время вновь оказался замурован в целый пласт запретных тем. Впрочем, все это никоим образом не перечеркивало того, что сделали они на войне. В этом тоже была истинная правда. В этом была подлинная трагедия одновременно. Однако сейчас, витя несколькими короткими фразами на известных ему немногих примерах из жизни людей, чьи могилы были перед ними, их близких сформулировал одну очень важную мысль. Она заключалась в следующем. Что бы ни случилось, нужно оставаться верным тому, что именно ты лично считаешь правдой. Вне зависимости от того, какого мнения придержатся все вокруг остальные. Даже если эти остальные – подавляющее большинство. Условие здесь только одно – оставаться человеком. При соблюдении этого условия такая позиция всегда достойна безоговорочного уважения, потому что в конечном итоге за все происходящее вокруг ответственна не толпа, не безликая масса, а именно ты. Именно ты рождаешься, живешь, любишь, идешь в бой, умираешь. Каждый раз делаешь свой собственный выбор. Даже если кажется, что выбора нет или от него ничего не зависит. Терцеву вспомнился пулеметчик Епифанов. Он тоже им почти в отцы годился. Переосмысливая его фразу о том, что каждый должен делать то, что должен, очень серьезно заметил Коломейцев. «Прожить до конца жизнь в обстоятельствах, которые ты не убираешь, и выбрать остаться человеком». «Да», — коротко подтвердил Витяй. Фронтовики встретились глазами. Они имели полное право судить о таких вещах. По дороге обратно долго не было сказано больше ни единого слова. Только когда проходили мимо неоштукатуренных стен Гатчинского Покровского собора, тоже носивших на себе отметины войны, Витяй произнес, кивая в сторону обветшалых, но до сих пор взмывающих вышину куполов. «Думаю, когда-нибудь зайти. Вдруг приведется». «На склад?» — удивил Светлугин. Собор закрыли еще перед войной в 1939 году. Сейчас в нем располагались склады Гатчинторга. Нет, в храм». — тихо проговорил Коломейцев. И, обведя товарищей взглядом, улыбнулся очень светло и чуть отстраненно. Они все втроем внимательно посмотрели друг на друга. Терцев с Светлугином переглянулись, понимающие кивнули, и по их губам заскользили такие же светлые улыбки. далеке со стороны железной дороги, раздался протяжный паровозный гудок. Пора было спешить на поезд. Они крепко обнялись на прощание, стоя на перроне. Поставив чемоданчики на пол, Терцев и Ветлугин долго махали Коломейцеву руками сквозь стекло из отходившего вагона.